Нужно больше заниматься аутотренингом. Больше твердить «мой голос становится всё лучше и лучше, лучше и лучше». Не сложно ведь, а польза идёт, верю в это. С сделать всё до конца, конечно, не получилось. Так обозначили основную мелодию в вольном обращении с английским текстом. Хоть у Сан как мне показалось, получше с языком, чем у остальных в группе,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 Звучат первые аккорды мелодии и под аплодисменты на верхней площадке лестницы в глубине сцены появляются участницы группы. Стрелки крутятся всё быстрей, левой рукой держа микрофон, а правой, крутя в воздухе указательным пальцем, изображая их движение, сообщает всем Хёмин. «Стали звёзды на год взрослей», произносит следующее предложение Джихён, начиная спускаться вниз. «Лист сорвался с календаря», печалися Кюри. Но не стоит грустить зря, советует, смотря на неё Барам. И не зря в день рождения поёт Инжон. Собираются все друзья, улыбается ей Юнми. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. Двумя строчками заканчивает куплет Сонён. А дальше все вместе поют припев. С днём рождения, успеха, радости, везения.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 И дальше начинает раскручиваться танцевальная мелодия, лихо переделанная юнми песни «Колян танцует лучше всех». Судя по реакции именинника и зала, музыкальный подарок пришелся очень даже по вкусу. «Колян танцует лучше всех, он на танцполе первый!» «Колян знает вся страна!» «Колян знает все!» «Лондон! Гамбург! Тамбов! Питер, Москва и Кулкана!» «One, two, three, four!»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 Юджин достаточно долго смотрит на фото и, судя по выражению на её лице, обдумывая в этот момент что-то неприятное для себя. Наконец, выйдя из неподвижности, она берёт правой рукой компьютерную мышку и, несколько раз щёлкнув на ней кнопкой, переходит на страницу новостного портала. Всё так же молча читает сообщение о том, что АЮ подозревают в использовании инсайдерской информации. Дочитав до конца, снова задумывается, но в этот раз ненадолго. Лицо её приобретает насмешливое выражение. «Значит, новая подруга», – негромко произносит она. «Ну хорошо, давай посмотрим, насколько крепка твоя дружба. Друг познаётся в беде, не так ли?» Улыбаясь, Юджин берёт свой сотовый телефон, лежащий рядом с ней на столе, и, активируя, проводит пальцем по его экрану.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 «Втроём, я и парни, мы прекращаем возиться, озадачена смотря на неё». «Ничего такого, Сан Йон Сан отвечает первым Индхик. «Я её пригласил к нашему столику, познакомиться с другими из моей группы. А Тор мешает». Сун переводит взгляд на Тора. «Она работает с нами», – объясняет ей тот. «Она не хочет к ним идти. Да, Юн Ми?» переводит взгляд на меня.